нафантазировала. Что только не надумала Левтина, когда ее двадцатилетний сын сообщил по телефону, что ему нужно поговорить с ней о чем-то важном. «Вечером зайдет, Сказал, что у него ко мне серьезный разговор», поделилась женщина со своей подругой и коллегой Екатериной. «По телефону не стал ничего объяснять. А у меня теперь сердце не на месте. Весь день буду думать, что же такое случилось у Витьки». Виктор, сын Алевтины, был студентом и жил отдельно. Он снимал квартиру вместе со своей девушкой Лерой. Алевтина поначалу была против. Не нравились ей эти так называемые гражданские браки. «Зачем вам жить вместе? Встречайтесь себе на здоровье. Никто же не запрещает», — отговаривала женщина сына, когда он сообщил ей о своем решении. «Институт окончите, потом поженитесь, если не расстанетесь к этому времени» потому что я не уверена, что Лера — твоя судьба». «Ну, вообще-то у нас с Лерой все серьёзно, мама. И мы хотим жить вместе. Тем более, что оба зарабатываем и можем снимать квартиру». Тут Алефтине возразить было нечего. Ведь и со школы увлекался фотографией и теперь неплохо на этом зарабатывал, снимая свадьбы и различные мероприятия. Лера тоже подрабатывала. И Алефтине пришлось смириться с решением сына, Жить вместе со своей девушкой отдельно от родителей. «И о чем он хочет поговорить?» Продолжала гадать Алифтина. «Ну вот, придет вечером, расскажет». «Чего ты такая нетерпеливая?» Сказала Екатерина. «Переживаю. А вдруг случилось чего? Надеюсь, он не собирается бросить институт». «С чего ему институт бросать?» «Да мало ли. Он как-то говорил, что ему так нравится фотографировать» что хотел бы этим и дальше заниматься, и свою студию открыть. Вот, может, и решил, что ему незачем дальше изучать экономику, если не планирует работать по специальности. Ведь Витя твой умный парень. Постаралась успокоить подругу Екатерину. Думаю, он понимает, что образование все равно нужно получить. Тем более, что учится на бюджете. Глупо бросать институт. «Ой, Катя, не знаю. Надеюсь, ты права». Он просто как-то заикнулся о том, что зря пошел на экономический. Вот и приходят мне такие мысли в голову. Плохо, что он отдельно живет. Редко видимся. Раньше я была в курсе всех его дел. А теперь вот сиди тут и мучайся в догадках, что там у него стряслось. — А ты не мучайся. Работай себе спокойно. Вечером поговорите, все и узнаешь. — Легко сказать, не мучайся. Я место себе не нахожу. Может, он с Леркой расстался и хочет домой вернуться?» «Тогда бы он просто взял и вернулся. А он сказал тебе, что просто придет поговорить». «Ну да, ты права. Слушай, а может, наоборот, он не расстался с Лерой, а жениться на ней собрался?» «Так вроде бы они хотели сначала институт окончить, а потом уже расписаться. Ты же сама говорила». Да, так и было. А что, если...» Внезапная догадка не очень понравилась Левтине. «Лерка беременна». «Точно. Вот поэтому они и решили пожениться». «Я бы на твоем месте дождалась вечера, они не строила предположение. «Да я почти уверена, что так и есть. В прошлое воскресенье Витя с Лерой к нам на ужин приходили». И Лерка так мой салат из печени нахваливала, ела его и ела. Я тогда и значения этому не придала. А сейчас-то понимаю, чего она так этот салат трескала. Там же соленые огурцы. На солененькое потянула, значит. Точно, ребенка ждет. Ну, дела. Это я, получается, бабкой стану. Сорок два года. Что-то не готова я к такому повороту. «Разве это плохо?» — удивилась Екатерина. «Вот я жду не дождусь, когда мои меня бабкой сделают. Но сын и не думает пока жениться, хотя ему уже почти тридцать. Дочка вся в карьере, говорит, что лет через пять задумается о материнстве. А я уже давно не против понянчиться с малышом». «Да нет, внуки, это хорошо, но мой Витька сам еще пацан, и Лерка его». Я их в роли родителей не представляю пока. Да и потом у Лерки учеба. Академ придется брать или няню искать. Я-то с внуком не смогу сидеть, работаю. И мать Леркина тоже работает. Бабушка, правда, у нее есть. Витя говорил, что она еще вполне бодрая. Может быть, она с правнуком поможет. Институт-то девки нужно окончить. Придумайте что-нибудь. Да и чего ты раньше времени накручиваешь себя? Может, и не беременна Лерка вовсе. А вообще, ты сама родила Витю в двадцать лет. И ничего, смогла и институт окончить, и ребенка вырастить. Ой, Катя, я другая была, серьезная. А у Лерки ветер в голове, мне кажется. Вообще не представляю ее в роли матери. Главное, чтобы она себя в этой роли представляла. А ты просто не очень довольна выбором сына. Вот и придираешься потенциальной невестке. Ты права. Конечно, я не в восторге от Леры, но куда деваться, раз сын ее любит? Я же не враг своему сыну, и не хочу с ним отношения портить. Лера неплохая девушка, но она мне кажется какой-то несерьезной. Одевается странно. Волосы в непонятный цвет выкрасила. А еще у нее пирсинг. Пуп себе приколола. Представляешь? Ну, пирсинг — это не преступление. И странный цвет волос тоже. Молодёжь, что ты хочешь? У них свои представления о красоте. Да уж, странные какие-то представления. И вот это чудо будет вынашивать моего внука. Ну и ну. Кстати, она же курить бросила. Точно, Ребенка ждет. Курить бросила? Это замечательно, согласилась подруга. Конечно. Не хватало еще, чтобы она, моего внука, травила этой гадостью. Интересно, какой срок у Леры? Наверное, маленький совсем. Третий курс должна успеть окончить. А там будем думать, что делать. Академ, оформлять или выкрутимся. Дождись вечер, Аля. Может быть, сын совсем о другом хочет с тобой поговорить. Да о чем еще таком важном он может сказать? «Лера, курить бросила. На солененькое тянет, все сходится. К лету стану бабушкой. Ну, тела. Еле дождавшись окончания рабочего дня, Алевтина поспешила домой. По дороге она зашла в магазин за продуктами. Решила к приходу сына приготовить его любимую мясную запеканку. В магазине взгляд женщины упал на полку с различными соленьями. И она взяла банку аппетитных соленых огурчиков. Решила передать ее сыном для Леры. «Мамуля, привет! Как вкусно пахнет!» Сказал Витя, когда алевтина открыла ему дверь. «Проходи, сынок, запеканка готова. Надеюсь, ты голодный?» «Нет, мама, поужинал дому». «И чем же тебя Лера накормила?» Обиженно спросила мама. «Мог бы и не ужинать, раз к матери собирался зайти. Знаешь ведь, что я всегда готовлю что-нибудь вкусненькое к твоему приходу». «Не обижайся, мама. Лера сегодня впервые вареники сама налепила. С капустой и с картошкой. Не мог же я ее обидеть и отказаться от ужина. Вареники, кстати, вкусные получились». Алевтина усмехнулась про себя, представив, как Лера лепит вареники. Почему-то ей это показалось чем-то нереальным. «Как Лера себя чувствует?» — спросила Алевтина. «Хорошо», — ответил сын, слегка удивленный таким вопросом. «Токсикоз не мучит «Что?» — не сразу понял Виктор. «Какой токсикоз? Почему он должен ее мучить?» «У беременных в первом триместре часто бывает токсикоз», — пояснила Алифтина. «Но если у Леры его нет, то ей повезло. Я когда тебя ждала, так мучилась токсикозом, только к четвертому месяцу прошло». «Мама, а при чем здесь Лера?» Она же не беременна». «Лера, не беременна?» удивилась Левтина. «Нет. Во всяком случае, она мне ничего не говорила. Да и ты же знаешь, что мы хотим сначала институт окончить, потом свадьбу сделаем, и тогда только о детях подумаем. Молоды мы еще слишком, чтобы родителями становиться». «А я думала, что ты решил мне сообщить о том, что женишься, потому что Лера ждет ребенка». — растерянно сказала алевтина Она даже не поняла в этот момент, какие чувства сейчас испытала. Облегчение или разочарование? За полдня она уже успела привыкнуть к мысли, что станет бабушкой, и даже пришла к выводу, что совсем неплохо быть молодой бабушкой. Некоторые будут принимать ее за маму с ребенком, когда она выйдет с внуком на прогулку. «Ну ты даешь, мама!» — рассмеялся Витя. Надумала себе. Мы обязательно подарим тебе внуков. Но попозже, хорошо? А поговорить я с тобой хотел совсем о другом. У папы же юбилей через два месяца. Я тут придумал один сюрприз для него и решил с тобой это обсудить, пока папа в командировке. Помощь твоя понадобится. Ой, сынок, а я ведь и правда уже надумала всякого, улыбнулась левтина Уже представила, как с коляской буду гулять в парке. Думала, как Лере помочь, чтобы ей академ не пришлось брать. «Да, мама, богата у тебя фантазия. Может, тебе пора романы начать писать?» «Может, и пора», — рассмеялась Левтина. «А что? Я в школьные годы лучше всех в классе сочинения писала». «Витя, а может, все-таки поужинаешь?» Я же старалась. Для себя бы одно не стало с ужином возиться. Твою любимую запеканку приготовила, между прочим. Хочешь, чтобы я растолстел? Ладно, от твоей запеканки трудно отказаться. Только много не накладывай. Знаю я тебя, вечно кормишь, как на убой. Когда сын собрался уходить, Алевтина вытащила из шкафчика банку огурцов со словами. Купила для Леры. И хотя она не беременна, все равно возьми. Витя улыбнулся, беря банку. Ладно, фантазерка, передам их своей якобы беременной жене. Вместе посмеемся. А через два месяца, на юбилее мужа Алевтины, когда почти все гости разошлись и остались самые близкие, Витя и Лера сообщили о том, что у них будет ребенок. «Вам, Алевтина Павловна, нужно быть осторожней со словами», с улыбкой сказала Лера будущей свекрови. «Мы с Витей так хохотали, когда он мне соленые огурцы от вас принес. А через три недели я узнала, что беременна». «Да». «Мама, ты у нас не только фантазерка, но и ясновидящая», — засмеялся Виктор. «Дорогие мои, я рада за вас». Алевтина обняла сына и Леру. И другие родственники тоже поспешили поздравить молодую пару.